Глава 1 Анжелика. Жизнь. Она как-то течёт, развивается. Кто-то идёт, по ней задрав голову, а кто-то, вот как я, постоянно оглядываясь. Может быть, всё дело в том, что меня ищут? И ведь я очень хорошо знаю, кто и почему. От мужей криминальных авторитетов не уходят. Тем более не сбегают. Пусть даже твой отец – бывший крёстный отец. Пусть даже твоя сестра была обещана в подарок другу. В мире криминала женщины товар. И если поначалу я смирилась, принесла свое счастье на алтарь безопасности семьи, то вскоре поняла. Мои жертвы никому не нужны. Только мы сами куем свое счастье. Только мы можем себя спасти. И я смогла. Умудрилась бежать, подстричься, вернуть естественный цвет волос. Возможно, меня до сих пор ищут. Потому что я ушла не с пустыми руками. В моей голове коды от сейфов отца. Ну и еще я прихватила положенные мне алименты. Не думаю, что Алекс обрадовался. Не думаю, что он вообще хотел меня отпускать. Тем более, что со мной увязалась сестра. Ей вообще пришлось притвориться мальчиком. Иначе нас бы вычислили в два счета. А так, теперь мы, взрослая старая дева в огромных очках старческой шерстяной юбки и взрослый парень, вечно жующий жвачку и надувающий пузыри. Этот толчок опять потёк. Заходит в комнату это чудо и топает ногой. Иногда я удивляюсь, зачем она вообще со мной вязалась. Мне не нравится эта лачуга. Это не лачуга, квартира. В центре Москвы. Если мы будем продолжать жить в отелях, нас засекут быстрее, чем ты успеешь чихнуть. Труя усталые глаза после перевода художественного текста с английского на русский. Работа не пыльная, а главное, можно почти не выходить из дома. В этой квартире... Лёля сделала знак двумя руками, изображая кавычки. Сломан кран. Протекает труба на стиралке и течёт унитаз. Но если тебе пофиг, то мне тем более. Она уже ушла, я снова задумалась. Ну, течёт унитаз. Ну, бывает. Завтра вызовем сантехника. Вот так бы и в реальности. Сломалась твоя жизнь. Ты раз вызвала ремонтника. И вот уже единороги скачут по цветочным полям и срут радугой. Смешно. Мне скорее нужна маленькая армия, которая смогла бы укокушать одного очень неприятного человека. И это очень мягкое описание Беляева. Жесткий урод. Садист. Убийца, который целью своей жизни видит унижение. Настолько погружаюсь в свои мысли и чувства, что почти не замечаю, как входная дверь почти дрожит от стука. Тут же подскакиваю, страх плотным кольцом стягивает грудь. Еле выдыхаю. Лёля выбегает из комнаты. Мы стоим, как две курицы, дрожа от ужаса и не зная, что предпринять. Они? Почти шепотом спрашивает Лёля. «Не может быть!» Твёрдо, почти без страха, заявляю я и вдруг замечаю, как из-под двери в ванную что-то блестит. Срываясь на бег, распахиваю дверь. «Блядь! Ну... Нет, ну... Ну это же надо! Одно дело, когда унитаз потёк, но тут унитаз потёк! Вода почти по щиколотку!» «Опс!» Слышу выдох за своей спиной, перекрываю воду и резко бегу к двери. Смотрю в глазок. Сосед снизу вроде. Видела только машину. Лёля говорит, что он огромный. Дверь снова сотрицается от удара, и я, наконец, её открываю. Не успевая даже глотнуть воздуха, как меня отодвигают в сторону, и уверенным шагом идут в туалет. Переглядываюсь с Лёлей, и мы скрываем улыбки ладонями. Неудобно, конечно, вышло, но зато есть возможность разглядеть спину соседа. Действительно огромного. Хотя мне с моими метр шестьдесят кажутся все большими. «Вроде бабы, а навести порядок не можете». Бурчит сосед, и я хмурюсь. Какого чёрта? И пока он копается с унитазом, даже инструменты приволок. Я осматриваю небольшую ванную. Ну да, порядок мы наводить не научились. Наверное, потому что до этого нас всю жизнь обслуживали. А последние полгода мы сменили около 60 отелей. Ну и его манеры не отличаются изысканностью. «Ну и чё вы стоите?» Рявкает тон «Тряпку в зубы и вытирайте здесь». «Лёля, конечно же, меня бросила, так что пришлось в опасной близости от чужого крупного мужчины собирать воду тряпкой. Посматривать иногда. Мышцы, кажется, готовы порвать футболку. Взгляд то и дело касается ступней, и меня прошибает током. Огромный размер мужской ноги говорит о нехилом размере между ног, а его орлиный нос это подтверждает». «Да кто же так воду выжимает, женщина?» Поворачивается ко мне этот орангутанг и забирает тряпку показывает, как выжимают воду и два счета собирает остатки влаги с пола. И почему-то тело ватное, и в голове словно шумит прибой. А мне кажется, что эти огромные руки, обвитые выступающими венами, я где-то видела. Да и пальцы. Длинные, с квадратными, как его челюсть ногтями. А этот нос иногда снится мне в грязных фантазиях. Не может быть. Быть того не может. Но стоит ему взглянуть на меня, протягивая тряпку, выпадая в астрал, Смотрю во все глаза и не могу поверить, что полгода спустя в одной из многочисленных высоток Москвы я встретила того самого охранника. Того самого. Благодаря ему, по сути, я и смогла сбежать. Подошел бы любой, но этот не вызвал отторжения, скорее наоборот. Вот и сейчас в груди как будто защемило, словно я вернулась в приятное воспоминание.